Мы были детьми, самыми обычными детьми. Во времена нашего детства еще не было мобильников, компьютеров и планшетов. Поэтому мы все свое время посвящали обычным развлечениям дворовых детишек. Целыми днями где-то пропадали. Строили секретные штабы из старых досок и мокрого рубероида в дальнем углу двора. И, конечно же, просто обожали лазить по стройкам и заброшенным домам. умудряясь обходить запреты родителей и предупреждающие надписи красным мелом на заборах. Кто-то из взрослых очень хорошо постарался и оставил в подобных местах множество зловещих надписей. Вроде «Не влезай! Убьет!» Как будто это могло нам помешать. Ничем плохим это обычно не заканчивалось. Максимум ободранными коленками и домашним арестом на пару вечеров. Если случалось попасть на глаза кому-то из родителей. Поэтому мы были неприлично смелыми и безбашенными. И сейчас, будучи уже взрослыми, я поражаюсь, какими смелыми мы были. Большую часть того, что мы вытворяли на этих заброшках, я не решился бы повторить сейчас даже за большие деньги. Например, у нас была любимая игра. Наспор на нужно было пройти по узкой балке с одной бетонной плиты на другую, на высоте примерно восьмого этажа, а внизу, арматура и обвалившийся корпус старого, недостроенного еще в советские годы завода. Таким образом мы облазили почти все интересные места в нашем микрорайоне. И только один дом не давал нам покоя. Это был старый-старый заброшенный театр, про который ходили местные легенды. О том, что там водятся призраки, мерцают огоньки, о людях, пропадающих по ночам в окрестностях этого здания. Нельзя сказать, что кто-то всерьез верил в это, но в каждом уважающем себя дворе были свои легенды, которые передавались из одного поколения местной шпаны в другое. У нас был театр. И никто туда не заходил, только потому, что это было практически невозможно. Двери были намертво заварены металлическими пластинами, а единственные доступные окна были слишком высоко. Привлекали нас в этом театре не неведомые привидения, а совершенно конкретная выгода, которую мы могли из этого места извлечь. Поговаривали, что весь реквизит, костюмы и аппаратура, и еще много всего остались прямо в театре. Как его прикрыли в один прекрасный день, так больше никто за этим хламом не возвращался. Однажды мы решили таки туда пробраться. Скооперировавшись, мы обдумали, как это лучше сделать. И сошлись на том, что собираться нужно ночью. Даже нашли два неплохих фонаря. Лезть придется в окна, потому что открыть заваренные железом двери нам было явно не под силу. А днем это привлекло бы очень много внимания. Фасадом театр выходил прямо на улицу, где обычно было очень оживленно. В назначенный день мы втроём с большими рюкзаками, фонарями и крепкой веревкой, стояли перед театром. «Легенду все придумали?» – громким шепотом спросил Антон, старший из нас. «Я только кивнул. Мне и думать было не о чем. Сказал родителям, что буду ночевать у друзей. Они даже не спросили, у кого. «Меня сестра прикроет. Поежилась Лера, единственная девочка в нашей компании». Антон удовлетворенно кивнул. «Значит так, я лезу первый. Тут крепкий козырек прямо над дверью. Будет несложно на него взлезть. Оттуда по выступам наверх. Тут главное не сорваться. И в окно. Дальше Лера. Я дам ей веревку. А ты подстрахуешь снизу». Он посмотрел на меня, и я снова молча кивнул. «Последним лезешь ты. Старайся не шуметь. Это не должно быть сложно». На деле все, конечно, выглядело не так радужно. Козырек оказался деревянным и насквозь прогнившим. Поэтому, когда Антон наконец залез на него, пара досок проломилась под его ногами. И он чуть не сорвался вниз с высоты второго этажа. Чертыхнувшись, он осторожно пошел по краю. До окон было еще далеко, а стена снизу казалась абсолютно ровной. За спиной у Антона был прицеплен фонарь и какой-то сверток, Как самый предусмотрительный, он всегда таскал с собой аптечку и ножи. Наконец, прикинув, он решил сделать ход конем и прошел по козырьку вдоль стены к другому окну. С той стороны примерно на середине торчала большая арматурина, за которую можно было уцепиться. Убедившись, что она выдержит его вес, он, опираясь на нее, залез на вожделенный подоконник. Возиться с окном долго не пришлось, гнилая рама поддалась легко. и с мерзким скрипом открылась внутрь. Следующая проблема возникла с Лерой, которая, пока Антон пытался залезть, порядком струхнула и начала упираться, что никуда не полезет, и вообще не хочет переломать себе ноги с нашими сомнительными идеями. Под угрозой оставить ее внизу, она все-таки решилась. Антон спустил ей веревку, она обвязала ее вокруг пояса для страховки, и с большим трудом периодически чуть ли не срываясь, матерясь под нос и проклиная нас и наши безумные идеи, ползла наверх. Наконец она была внутри. Теперь они оба стояли за окном с другой стороны и поджитали меня. Я, как самый худой и ловкий, преодолел эти препятствия почти играючи. Итак, мы были внутри. Удивившись, что никто до нас так и не додумался залезть сюда, мы пошли обследовать помещение. Судя по тому, что нас окружало, мы попали в фойе театра. Окна были большими, от пола до потолка. Между ними стояли катки с давным-давно засохшими цветами. По центру полукруглой комнаты стояло несколько колченогих советских банкеток. А между ними были облупленные декоративные колонны, привлекающие своей белизной. Сразу показалось, что здесь что-то не так. Мы не сразу поняли, в чем дело. На стенах и колоннах не было ни одной надписи. Обычно такие места, даже не очень исследованы пестрили надписями на стенах. А тут здание стояло заброшенным уже добрый десяток лет, а все равно оставалось девственно чистым. Хотя попасть на него было не так уж и сложно, как мы уже поняли. Тогда мы не придали этому значения и, перешептываясь, пошли обследовать помещение. Театр был построен по типичному советскому образцу. Из фойе был вход в сам зал. С двух сторон были две лестницы, ведущие вниз. Судя по всему, к гардеробу и главному входу. Естественно, первым делом мы ломанулись в зал. Двери были открыты. Поэтому мы сразу же попали в большое помещение с рядами кресел и сценой. Окон в нем не было. Поэтому мы освещали себе путь фонарями. Дошли до сцены, где обнаружили покосившуюся декорацию со схематично нарисованными то ли холмами, то ли лугами. Она была пыльной и затянутой паутиной, побитой молью занавес, криво свисающий сбоку, и старый разбитый прожектор. Побродив по сцене, не найдя ничего интересного, мы обнаружили дверь за кулисы и радостно пошли туда. Предвкушаю множество интересных находок. Мы попали в длинный коридор, по бокам которого было несколько дверей. За одной из дверей была гримерка. Мы знатно испугались, когда зашли туда и увидели три фигуры и блики, движущиеся нам навстречу. Но уже через секунду поняли, что это было просто обычное зеркало. В гримерке не оказалось ничего, кроме нескольких париков, старого дивана и трюмо. За следующей дверью была костюмерная, и здесь мы остались уже надолго. Лера чуть ли не визжала от восторга, найдя полный шкаф костюмов, старых платьев и неплохо сохранившегося реквизита. Антон, смеясь, рассекал туда-обратно в картонном, крашенном цилиндре, а я смеха ради нацепил свалявшуюся бороду. В конце концов и здесь нам надоело, и, прихватив с собой парочку наиболее интересных шмоток, мы пошли дальше. А дальше коридор заходил в тупик, и мы не сразу нашли небольшую дверь сбоку. Здесь нам почему-то стало не по себе, Лера уцепилась за мой рукав, а Антон судорожно сглотнул. Дверца вела в следующее помещение, которое, судя по всему, было довольно большим. До следующей стены свет от фонаря не доходил, окон здесь также не наблюдалось, либо они были чем-то закрыты. Из кромешной темноты нам удалось вырвать лучом фонаря кусок стены. И на этот раз она была исписана какими-то надписями, находящими друг на друга. Мы со вздохом констатировали факт, что все-таки мы тут не первые, но наши предшественники, похоже, не стали портить стены в фойе и оторвались именно здесь. Дойдя до конца комнаты, мы поняли, что это было что-то вроде подсобного помещения. Воняло какой-то гнилью или плесенью. Никакой мебели не было, за исключением каких-то толстых матрасов у дальней стены. Осмотрев это скучное помещение, мы решили, что пора уже выходить. Но тут нас ждал неожиданный сюрприз. Двери не было. Нервно усмехнувшись, мы решили, что в темноте заплутали в четырех стенах и попробовали поискать дверь с другой стороны. Но и там нас ждало разочарование. В довершение ко всему Антон запнулся и разбил фонарь. За что на его голову посыпались наши проклятия. В темноте дверь было найти совершенно нереально, а второй фонарь мы забыли где-то в гримерках. Не придумав ничего лучшее, мы решили искать дверь на ощупь и пошли друг за другом по стенке, ощупывая каждый сантиметр. Мы все еще надеялись, что это не какая-то дурная шутка реальности, а простая дезориентация в пространстве. Но нашим надеждам не суждено было сбыться. Мы поняли, что что-то не так, когда в очередной раз столкнулись о куче матрасов, лежащих в углу. Разум отказывался понимать, что происходит что-то совершенно нереальное. Поэтому мы в состоянии, близком к истерике, делали круг за кругом по стенам. Раз за разом спотыкаясь о матрасы, Наконец мы отчаялись что-либо сделать, поэтому просто уселись на них и начали ждать рассвета. В конце концов должно же что-то произойти. Лера начала плакать. Антон даже не пытался ее успокоить. Было видно, что он страшно напуган. Я пытался найти логичное объяснение происходящему, но у меня это плохо получалось. В конце концов мы притихли и сидели обреченно в полной темноте. прислушиваясь к звукам ночи. Откуда-то с улицы доносились привычные, спокойные звуки, которые только обостряли ситуацию. Мы понимали, что находимся в каком-то странном вакууме, словно в другом мире. Поэтому тихий лай собак, далекий-далекий пьяный смех и звуки проезжающих машин все сильнее нервировали нас. Вдруг Антон напрягся. «Тише!» Шепнул он, хотя мы и без того сидели молча, не шевелясь. Мы навострили уши. «Слышите?» — чуть слышно прошептал мой друг. В тишине раздавался тихий-тихий звук, напоминающий то ли еле слышное пение, то ли мелодичный плач нараспев. Слов было не разобрать. Сам звук доносился словно через вату. Звук убаюкивал и приносил какое-то странное спокойствие. Мне хотелось лечь и задремать, забыть хотя бы до утра о странном доме, о непонятной комнате, обо всем. Какая прекрасная колыбельная. Не спать!» И с полудрема меня вырвало углик Антона. Судя по всему, он почувствовал то же самое, что и я, но какое-то шестое чувство заставило его сопротивляться. Звук снова стал еле слышным и совершенно нечарующим а вновь непонятным. и пугающим. Я слышал, как Антон трясет за плечо перепуганную Леру. Я почти уснула, словно оправдываясь, прошептала она. «Спать нельзя», — строго сказал Антон. «Я не имею представления, что это, но с мозгами явно происходит какая-то хрень. Судя по всему, лучшего определения происходящему он не нашел». Следующие полчаса мы провели в состоянии полудремы. откуда успешно выгоняли друг друга толчками под ребра или окриками. Втроем сопротивляться было относительно несложно, однако вскоре нас это основательно вымотало. Песня манила, влекла к себе и давала хотя бы на пару минут успокоиться, хотя бы на минутку. Сейчас, одну минутку всего, и все. На этот раз из-за бытия меня вывел не толчок Антона, а что-то внутри себя. И я с удивлением понял, что звучание прекратилось. Я шепнул Антону, который зашевелился. Судя по всему, почувствовал то же самое, что и я. «Где Лера?» – спросил я взволнованно. «Не знаю», – ответил Антон. В его голосе читался неподдельный страх. Мы ощупали матрас. До этого она сидела сзади нас, прижавшись к стене, но там никого не оказалось. Стало по-настоящему страшно. «Лера!» Почти крикнул я, забыв об осторожности. «Если ты решила нас напугать, выходи, это не смешно». Мой голос дорожал от испуга. Никто не ответил. Мы еще раз обошли комнату, но Леры нигде не было. Антон ругался уже почти в полный голос. Я без сил свалился на матрас. Антон сел рядом. «Охренеть!» Бессильно прошептал он. Я посмотрел на слегка фосфорицирующий циферблат наручных часов. До рассвета оставалось часа два. Все, что оставалось, это ждать. Я сам не заметил, как задремал. Видимо, мой организм не выдержал такого напряжения и включил какой-то защитный механизм. Когда я проснулся, было уже утро. я увидел солнечный свет, проникающий сквозь щель в окнах, которые оказались забитыми досками, и храпящего Антона, которого я не применил тут же растолкать. «А? Что?» Он не сразу понял, где находится, а когда понял, то страх снова заплескался в его глазах. «Уже утро!» — почти крикнул я. Из-за заколоченных окон комната все равно была погружена в почти полную темноту. поэтому я не придумал ничего лучше, чем подойти к окну и отодрать одну из хлипких и почти гнилых досок. Комната озарилась солнечным светом. Мы тут же увидели дверь, но вместо того, чтобы радостно броситься к ней, на несколько секунд зависли, осознавая. Все стены были исписаны надписями. Когда мы только зашли сюда, я их заметил, но не прочитал. А теперь... Я не знаю, когда настанет утро. 12.08.99 года. Запомни нас. Нельзя спать. Буду писать. Утро никогда не настанет. Даша Наумова. Скажите маме, что я в порядке. И все в таком же духе. Меня передернуло. Мы были тут явно не первыми. По периметру, в человеческий рост, стены были покрыты надписями, где-то в несколько слоев. Как только осознание пришло, мы рванули к двери, и уже через несколько минут были на улице. Солнце. Проезжающие машины и прохожие были сродни Манне Небесной. Вернувшись домой, мы были подвергнуты тщательному допросу. Исчезновение Леры заметили почти сразу. И в последующие несколько дней нас, перепуганных и зареванных, таскали в милицию, где мы раз за разом пересказывали историю, «Да, пошли в заброшенный театр. Да, малолетние идиоты. Да, она была с нами. Потом ушла. Куда, непонятно. Свернула в какой-то коридор. Мы звали ее, но не нашли. Про странную песню и комнату с исписанными стенами мы, не сговариваясь, предпочли умолчать». Естественно, после этого случая старый театр чуть ли не по кирпичам разобрали. Открыли двери, обыскали. Нас тоже туда водили. Но по всем законам жанра Ни комнаты, ни Леры. Никаких странных звуков. Ничего не нашли. Театр потом снова заколотили. А мы до конца лета просидели по домашним арестом. И с тех пор сторонимся любых заброшенных домов. И никогда не вспоминаем об этом случае.